Верчусь я не ради забавы, Я теплю тупое стремление С сияющей лысины славы Постричь волоски накормления. Чтоб описать свой возраст ранний, Все факты ловятся в чернилах И сладок сок воспоминаний, Когда удачно сочинил их. Не зря мы, друг, — О славе грезили, нам не простят в родном краю, Что влили мы в поток поэзии свою упругую струю. Ничуть не влияет моя голова На ход сочинительства смутный, Но вдруг я на ветер кидаю слова, А он в это время попутный. Когда насильно свой прибор Терзает творческая личность, То струны с некоторых пор Утрачивают эластичность. Творя чего-нибудь певучее, Внутри я мысли излагаю, Но смыслом ради благозвучия Весьма легко пренебрегаю. Сижу и сочиняю мемуары, Сколь дивно протекала жизнь моя, как сердце пережило те кошмары, которые выдумываю я. Я боюсь в человеках на певности, под которую ищут взаимности, обнажая свои задушевности и укромности личной интимности. Он не таит ни от кого своей открытости излишек. Но в откровенности его Есть легкий запах от подмышек. Не лез я с моськами в разбор, Молчал в ответ на выпад резкий, Чем сухо клал на них прибор, Не столь увесистый, как веский. Его похвал я не хочу, Напрасно так он озабочен. Меня похлопать по плечу, бедняги, прыгать надо очень. Вампир не ленится скитаться, Чтобы, прильнув незримой пастью, Чужой энергией питаться чужими мыслями и страстью. Такой терзал беднягу страх, Забытым быть молвой и сплетней, Что на любых похоронах он был, Покойника заметней. Хвалишься ты зря, Что оставался честным, неподкупным и в опале. Многие, кто впрямь не продавался, Это те, кого не покупали. Он искренне про совести и про честь Не знает ничего. Его душонка, поскольку хоть какая-то, но есть... Не больше, чем мошонка у мышонка. Покуда крепок мой табак И выпивка крепка, Мне то смешон мой бедный враг, То жалко дурака. Нет беды, что юные проделки Выглядят нахально или вздорно, Радуюсь, когда барашек мелкий Портит воздух шумно и задорно. Он как не утверждает со вдохновением, Что суть его трагический герой. Но быть нельзя никак печальным гением, Описывая духа геморрой. У нас готово для продажи все, Что угодно населению, А если вдуматься, То даже и жар сердечный, к сожалению. Все вечера, Жужжу как муха, в себе гордыню укрощая, створю материю из духа стежки в монеты, превращая. Да, друзья, художники, вы правы, что несправедлив жестокий срок, Ибо на лучах посмертной славы хочется при жизни спечь пирог. Наш ум устроен целесообразно, Ему идут на пользу и поломки. Свихнуться можно так своеобразно, Что гением тебя сочтут потомки. Пишу печальные стишки Про то, как больно наблюдать Непроходимость той кишки, Откуда каплет благодать. В мире есть повсюду много студий, Так надменно бедствуют художники. Будь они хоть чуть иные люди, Были бы портные и сапожники. К чужому соку творческих томлений, Питая переменчивую страсть, Я даже у грядущих поколений Смогу, возможно, что-нибудь украсть. Жить суетно обидно мне вдвойне. Уже мне ясно видно дно колодца. Однако же с собой наедине совсем нам посидеть не удается. Найти с дерьмом контакты и ужиться, хотя весьма противно, но несложно. Однако от последствий обсушиться уже потом не полностью возможно. В пути между стартом и финишем успели мы очень немногого, Но всем подрастающим нынешним из нас устилалась дорога. В горячем споре равно жалко и дурака, и мудреца, Поскольку истина, как палка, всегда имеет два конца. Нет, как я буду умирать, гадать я не возьмусь. Я обожаю засыпать, но зная, что проснусь. Я не считал, играя фартом, ничто почем, ничто престижно, и жил с достаточным азартом, чтоб умереть скоропостижно. Надеюсь, без единого проклятия, а если повезет и без мучений, я с жизнью разомкну мое объятие для новых, Бог поможет приключений. Глава пятая. В нас очень остро чувство долга, мы просто чувствуем недолго. Как это странно и нелепо, Упруги дни, отменны ночи, Но неотвязно и свирепо Меня все время смута точит. По счету света и тепла, По мере, как судьба согнула, Жизнь у кого-то протекла, А у другого прошмыгнула. Мне дух мечтательности нежной уже докучен и не нужен. Я столько завтракал с надеждой, что грустин был бы с ней ужин. Меня слегка тревожит отрешенность моя, от повседневности кипящей. Не то это фортуны завершенность. Не то испуг от жизни настоящей. Смотрю я горестно и пристально На свой сужающийся круг, Осили в буре, в тихой пристани Мы к жизни вкус теряем вдруг. Мы зря в былом опору ищем Для новых светлых побуждений, Уже там только пепелище тогдашних наших заблуждений. Все растяпы, кулемы, разини лучше нас разбираются в истине. В их дырявой житейской корзине спит густой аромат бескорыстия. По сути, наши боли и невзгоды, события, восторги и вожди — такие же явления природы, как засухи, рассветы и дожди. Унять людскую боль и горе не раньше сможет человек, чем разделить сумеет море на воды, впавших в море рек. Разносит по планете смех и плач невидимый злодей и утешитель. Без хаоса, случайностей, удач, порядка и системы сокрушитель. Душе уютны, как пальто, иллюзии и сантименты. Однако жизнь совсем не то, что думают о ней студенты. Я боюсь, что жизнь на небе нелегка, Ибо с небом мы заметны в серой мгле И краснеют на закате облака От увиденного ими на земле. Бродяги, странники, скитальцы, Попав из холода в уют, Сначала робко греют пальцы, А после к бабе пристают. Всегда приятно думать о былом. Со временем оно переменилось. Она уже согрета тем теплом, которое в душе тогда клубилось. Даря комфорт, цивилизация нас усмиряет, растлевая. Уже мне страшно оказаться, где хаос, риск и смерть живая. Природа окутана вязью густой Дыхания нашей гордыни. И даже на небе то серп золотой, То вялая корка от дыни. Хмурым лицом навивается скука, Склонная воздух тоской отравлять. Жизнь без этого горькая штука, Глупо угрюмством ее опошлять. Однажды человека приведет растущее техническое знание к тому, что абсолютный идиот сумеет повлиять на мироздание. Когда от взрыва покачнется земля, струясь огнем и газом, к нам на мгновение вернется надежда робкая на разум. Душа человеку двойная дана, Из двух половинок верней, И если беспечно хохочет одна, То плачет вторая над ней. Истину ищу сегодня реже я, Ибо, сопричастные к наживе, Всюду ходят сочные и свежие истины, Мне начисто чужие. Кто потёмки моей темноты осветить согласится научно? Почему от чужой правоты на душе огорчительно скучно? К себе желая ближе присмотреться, курю и тихо думаю во тьме про мысли, исходившие от сердца и насмерть замерзавшие, в уме. Да, Господь, лежит на мне вина. Глох я и не внемлю зову долго. Ибо сокрушители дерьма тоже плохо пахнут очень долго. Мерзавцу я желаю, чтобы он в награду за подлянку и коварство однажды заработал миллион. И весь его потратил на лекарства. Увы, при царственной фигуре И дивна морда хороша, Плюгавость может быть в натуре И косоглазой быть душа. Я встречал на житейском пути ухитрившихся в общем строю мимо собственной жизни пройти и ее не признать за свою. Есть люди речи благородной и строгих нравственных позиций, но запах тухлости природной над ними веет и струится. Весьма влияет благотворно И создаёт в душе уют наш мир, Где так везде проворно воруют, лгут и предают. Покрытость лаками и глянцем, и запах кремов дорогих Заметно свойственней поганцам, чем людям, терпящим от них. Внезапной страсти, убоясь, предвидя тяготы и сложности, Мы льём разумных мыслей грязь на блеск пугающей возможности. Впитал я с детства все банальности, но в жизни я не делал подлости Не от зачуханной моральности, а по вульгарной личной гордости. Никак я не миную имя Бога, Любую замечая чрезвычайность. Случайностей со мной так было много, Что это исключает их случайность. Преданный разгулу и азарту Я от мутной скуки не умру. В молодости плоть метала карту, Ныне шулер-дух вошел в игру. Где сегодня было пусто на полях моих житейских, Завтра выросла капуста из билетов казначейских. В унынии, печали и тоске Есть пошлость с элементами безумства, И так ведь жизнь висит на волоске, А волос очень сохнет от угрюмства. По прежнему людей не избегая, я слушаю их горькие рыдания, но слышу их теперь, изнемогая от жалости, лишённый сострадания. Я спорю искренне и честно, я чистой истины посредник, и мне совсем не интересно, что говорит мой собеседник. Всюду в жизни то смерчи, то тучи, бродит гибель и небо в огне. Чем серьезней опасность и круче, тем она безразличнее мне. В душе у нас диковинное эхо. Оно способно звук переиначе, рыданием ответить вместо смеха и смехом отозваться вместо плача. Бегу, куда азарт посвищет, тайком от совести моей, Поскольку совесть много чище, если не пользоваться ей. Когда в нас к этой жизни зыбкой нет ни любви, ни интереса, То освещается улыбкой лицо недремлющего беса. Творец обычно думает заранее, размешивая разум, соль и дерзость, и многим не хватает дарования, чтоб делать выдающуюся мерзость. Есть две разновидности тела, из коего дух наш содеян, и люди открытого текста проигрывают лицедеям. Я б устроил в окрестностях местных, если б силами ведал природными, чтобы несколько тварей известных были тварями, только подводными. Я с почтением думаю о том, как непоколебимо все, что есть, ибо даже в веки золотом ржавчина железа будет есть». По сути, знали мы заранее, куда наука воз везла, поскольку дерево познания всегда поили соки зла. Наука зря в себе уверена, ведь как науку не верти, а у коня есть путь домерена, но нет обратного пути. Весь день сегодня ради прессы, пустив на чтение запойное, Вдруг ощутил я с интересом, что проглотил ведро помойное. Но пакости на свете нет сугубей, чем тихое культурные собрания, Где змеи ущемленных самолюбий витают и кишат уже заранее. До славы и сопутствующих денег, по лестнице взбираясь как медведь, художник только нескольких ступенек за жизнь не успевает одолеть. Искусство, отдаваясь на прочтение, распахнуто суждению привратному, питая к непонятному почтение, мы хамски снисходительны к понятному. Удавшиеся строчки летают, словно мухи, Насиживая точки на разуме и духе. Есть люди, выдан им билет На творческое воплощение. Их души явно теплят свет, Но тускло это освещение. Ценю читательские чувства я, Себя всего им подчиняю. Где мысли собственные грустные, Там я чужие сочиняю. Во мне душа однажды дрогнет, Ум затуманится слегка, И звук возвышенный исторгнет из лиры Слабая рука. В этой жизни я сделал немного От беспечности и небрежения, Мне была интересна дорога, А не узкий тупик достижения. Глубокие мы струны, Зря тревожим, Темно устройство нашего нутра, И мы предугадать никак не можем, Как может обернуться их игра. Слова прослитность душ Лишь удовольствие — пустая, утешительная ложь, Но хуже одиночество — спокойствие, С которым ты его осознаешь. Иллюзий и галлюцинаций, Туманных помыслов лихих, Затем не следует бояться, Что мы б не выжили без них. Не в муках некой мысли неотложной он вял и еле двигает руками. Скорее в голове его несложной воюют тараканы с пауками. Вертясь в работной мясорубке, мужчины ей же и хранимы, поскольку мнительны и хрупки, пугливы, слабы и ранимы. А кто орлом себя считает, презревши мышью суету, Он так заоблачно летает, что даже гадит на лету. Покров румян, манер и лаков теперь меня смущает реже. Наш мир повсюду одинаков, а мы везде одни и те же. Быть незаметнее и тише, важнее прочего всего. Чем человек крупней и выше, тем изощренней без его. Глупое, по сути, это дело — двигаться, в свою тоская тень. Даже у себя мне надоело быть на побегушках целый день. За то, что дарятся приятности, то плотью нам, то духом тощим, Содержим тело мы в опрятности, а душу музыкой полощим. Я не уверен в божьем чуде и вижу внуков без прикрас, Поскольку будущие люди произойдут, увы, от нас. С народной мудростью владу, И мой уверен, грустный разум, Что, как не мой дыру взаду, Она никак не станет глазом. Зря не печалься, старина, Печаль сама в тебе растает, Придут иные времена, И все гораздо хуже станет. Глава 6. Чем я грустней и чем старей, тем и видней, что я еврей. Евреи зря ругают Бога за тьму житейских злополучий. Творец нам дал настолько много, что с нас и спрашивает круче. Всегда с евреем очень сложно Поскольку очень очевидно, Что полюбить нас невозможно, А уважать весьма обидно. Я б так и жил, совясь в клубок, Узлы не в силах распустить. Спасибо всем, кто мне помог Себя евреем ощутить. Нельзя в еврея превратиться. На то есть только Божья власть. Евреям надобно родиться и трижды жребий свой проклясть. Люблю я племя одержимое, чей дух бессильно торжествует, стремясь подстичь непостижимое, которого не существует. Стараюсь евреям себя я вести на самом высоком пределе. Святое безделье субботы блюсти стремлюсь я все дни на неделе. Не позволяй себе забыть, что ты с людьми природой связан. Евреем можешь ты не быть, но человеком быть обязан. На шум погружен в теме смуту и в суе мысли не рожает. Еврей умнеет в ту минуту, когда кому-то возражает. Не надо мне искать ни в сагах, ни в былинах истоки и следы моих корней. Мой предок был еврей и в Риме, и в Афинах, и был бы даже в Токио еврей. Та прозорливой мысли дальность, что скрыта в нашем обрезании, Есть объективная реальность, даруемая в осязании. Еще ни один полководец не мог даже вскользь прихвостнуть, Что смял до конца мой народец податливой силе, как ртуть. В основе всей сегодняшней морали — древнейшие расхожие идеи. Когда за них распятием карали, то их держались только иудеи. Всё зыбко в умах колыхалось повсюду, где жил мой народ. Евреи придумали хаос, анархию, спор и разброд. Когда бы мой еврейский бог был чуть ко мне добрей, Он так легко устроить мог, чтоб не был я еврей. Тем и славен у прочих народов, Что от вехткой избы до дворца При расчете затрат и доходов у еврея Два разных лица. Еврея Бог лепил из той же глины, что ангелы для прочих нанесли, и многие гонители свинины поэтому так салом заросли. Умение жить излагал нам науку знакомый настырный еврей, и я благодарно пожал ему руку дверями квартиры своей. Чтоб речь родную не забыть, На ней почти не говоря, Интересуюсь я купить себе Большого словаря. С неуклонностью сея сквозь время Смуту душ и умов окаянства, Наше темное древнее семя Прорастает в тугое пространство. Основано еврейское величие на том, что в незапамятные дни мы зло с добром настолько разграничили, что больше не смешаются они. Всегда в евреи есть опасность, поскольку властно правит им неодолимая причастность к корням невидимым своим. По всей глубинной сути Я еврей, и кровь моя судьбу творит сама. Я даже темной глупости моей могу предать подобие ума. Мы живем на белом свете, вроде табора цыганского, и растут по всей планете брызги нашего шампанского. С еврейским тайным умыслом слияние заметно в каждом факте и событии, и слабое еврейское влияние пока только на Марсе и Юпитере. Полемики, дискуссии, дебаты кончаются, доспорившись до хрипа, согласием, что снова виноваты евреи неопознанного типа. Умение крутиться, виртуозы, и жить, а не гадать, вращая блюдце, евреи, проливающие слёзы, обычно одновременно смеются. Среди болотных пузырей, надутых газами гниения, всегда находится еврей, венец болотного творения. Весьма проста в душе моей добра и зла картина. Ты даже дважды будь еврей, но важно, что скотина. Мы удивительный народ в толпе людской реки, И пишем мы наоборот, и живы, вопреки. Еврея тянет выше, выше, и кто не полный идиот, но из него портной не вышел, то он в ученые идет. Надеждой душу часто грея, стремлюсь я форму ей найти. Когда нет денег у еврея, то греет мысль, они в пути. Евреи ходят в синагогу, чтобы дворец туда глядел, и чтоб не видно было Богу всех остальных еврейских дел. Еврей, зажгя субботнюю свечу, в мечтательную клонится дремоту и все еврею в мире по плечу, поскольку ничего нельзя в субботу. Когда еврей наживой дорожит в убогом вожделении упрямом, то, Бога, я молю, чтобы вечный жид не стал в конце концов грядущим хамом. Хотя весьма суха энциклопедия, театра легкий свет лучится в фактах, еврейская история — трагедия, но фарс и водевиль идут в антрактах. Между скальных, но обломков, Между крупных, но объедков, Я живу в стране потомков, Облученных духом предков. Сойдясь из очень разных дальностей В ничью пустынную страну, Евреи всех национальностей Слепить пытаются одну. Напрасно осуждается жестокий финансовый еврейский хватки норов. Евреи друг из друга давят соки похлеще, чем из прочих помидоров. Всё мне по душе, тепло и свет, радости, свободы, шум и поры. Здесь я жить хотел бы столько лет, сколько там сулили прокуроры». Страну мою на карте обнаружив, на внешние размеры не смотри. По площади, ничтожное снаружи, она зато огромна изнутри. Я здесь уже когда-то умирал, и помню, как я с близкими прощался. Сюда я много раз, как бумеранг, из разных прошлых жизней возвращался. Среди трущоб и пустырей, между развалин и руин, Возводит лавочку еврей, и в этом храме он равин. Мне люди здесь понятны и близки, А жизни, проживаемые нами, полны тугого смысла И тоски, когда его теряешь временами. Наш век был изрядно трагический, но может еврей им гордиться отныне наш долг исторический, как можно обильней плодиться. Смотрю на волны эмиграции я ооззаачена слегка Сальери к нам сюда стремятся активней моцартов пока. Меняются наши натуры под этой земли кипарисами. Мышата из храма культуры ведут себя зрелыми крысами. Из поездок, вернувшись домой, наслаждаюсь текущим из давности ароматом безмерно родной местечковой великодержавности. Нам мечта, путеводная нить, мы в мечте обретаем отраду. Чтоб мечту про Израиль хранить, уезжают евреи в Канаду. Где нашу восхитительную прыть не держат на коротком поводке, там люди начинают говорить на местном, на еврейском языке. «Любому призыву и вызову до ночи доступен мой дом». Благодаря телевизору все время я в стаде родном. Всегда еврей – активный элемент везде, где сокрушают монументы. Похоже, что евреи – инструмент, которым Бог вершит эксперименты. Губительно и животворно в прямом и переносном смысле по всей земле взрастают зерна еврейских сеятелей мысли. Заметно станет много позже по выпекаемому тесту, что все привезенные дрожжи здесь очень вовремя и к месту. На тайный пир души моей сегодня трое званы снова, дух россиянин, ум еврей и память, С мусором былого. Теперь уже я спину, как не горби, Мне уровень доступен лишь житейский. Я русский филиал всемирной скорби Постиг намного глубже, чем еврейский. Когда-то всюду злаки зрели, Славяне строили свой Рим, и древнерусские евреи писали летописи им. Когда Россия дело зла забрала в собственные руки, то мысли евреев уползла в диван культуры и науки. Напрасно те дали холодные, евреи клянут и ругают, где русские песни народные, другие – Евреи слагают. Плюет на ухмылки, веты и сплетни, И пляшет душа под баян. И нет ничего для еврея заветней Идеи единства славян. Когда идет войною брат на брата И валится беда на человеков, Какая-то всегда здесь виновата еврейская идея древних греков. Потом в России изменится нрав, он будет светлей и добрей, и станет виднее, насколько был прав уехавший раньше еврей. Век за веком в реках жизни мы тонули, и в чужой переселялись огород. Мы забывчивы козлу, не потому ли, что настолько мы рассеянный народ. Повсюду, где превратности злосчастия насилуют историю страны, отсутствие еврейского участия с евреев не снимает их вины. И делаюсь иллюзией развеев, Подобен я опасливому зверю, Не веря никому, кроме евреев, Которым я тем более не верю. Не терся я у власти на виду, И фунты не менял я на пиастры, а прятался в бумажном я саду где вырастил цветы экклезиастры. Еврей — не худшее создание межбожьих творческих работ. Он и загадками мироздания, и миф его, и анекдот. Меня прочтя, потомок ахнет, Как терпит автора бумага, здесь русский дух, здесь Русью пахнет, и перекрестится бедняга. Глава седьмая. Ни за какую в жизни мзду нельзя душе влезать в узду. Как я живу легко и гармонично, Как жизнь моя, о Господи, светла, Обругана подонками публично И временем обобрана дотла. Ни в чем на свете не уверен, Живя со смутной все же верой, Я потому высокомерен, Что мерю жизнь высокой мерой. Характер мой отменно голубиный, и ласточки в душе моей голдят но дальше простираются глубины, где молча птеродактили сидят. С Богом я общаюсь без нытья и не причиняя беспокойства. Глупо на устройство бытия жаловаться автору устройства. Сегодня жить совсем не скучно. Повсюду пакость, гнусь и скверно. Все объясняется научно. И нам не важно, что неверно. Душа всегда у нас болит, пока она жива и зряча. И смех — целебный самый вид, и сострадание — И плача. Живу с измальства И доныне я в убежденности Спокойной, что в мире этом Нет святыни, Куска навоза недостойной. Судьбы своей мы сами ткем ковер, Испытывая робость и волнение. Нам вынесен с рождения приговор,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 Причудлив духа стебель сорный, поскольку, если настоящий, то бесполезный, беспризорный, бесцельный, дикий и пропащий. На мир, если смотреть совсем спокойно, то видишь в умягчающей усталости, что мало, что проклятие достойно, но многое — сочувствия и жалости. На путях неразумно окольных И далеких от подвигов бранных, Много странников подлинно вольных И на диво душевно сохранных. Мы пленники общей и темной судьбы Меж вихрей вселенской метели, И наши герои всего лишь рабы У мифа, идеи и цели. Когда внезапное течение тебя несет потоком пенным, то ясно чувствуешь свечение души, азартной к переменам. Из бездонного духовного колодца ангел душ душе вливает каждой ложкой, И, естественно, кому-то достается этот дух Уже тухлятиной немножко. Всего одно твержу я сыну, Какой ни сложится судьба, Ни гнуть ни голову, ни спину Моя главнейшая мольба. Когда клубятся волны мрака, и дух мой просит облегчения, я роюсь в книгах, как собака, ища траву для излечения. На свете столько разных вероятностей, внезапных, как бандиты за угла, что счастье — это сумма неприятностей, от коих нас судьба оберегла. Душа моя, признаться, если честно, черствеет очень быстро и легко, а черствому продукту, как известно, до плесени уже недалеко. У душ, поскольку божьи твари, есть духа внешние улики, у душ есть морды, рыла, хари, и лица есть, а реже — лики. Мне кажется порой, что Бог насмешлив, но только по своей небесной мерке, и каждый, кто избыточно усмешлив, на самом деле просто на проверке. Подобно всем духовно слеп в итоге воспитания, я нахожу на ощупь хлеб душевного питания. Я всюду вижу всякий раз души интимную подробность, То царство Божие, что в нас, оно и есть к любви способность. Во мне то булькает кипение, то прямо в порох брыжет искра. Пошли мне, Господи, терпение, но только очень-очень быстро». Тоской томится, как больной, наш бедный разум, Понимая, что где-то за глухой стеной Гуляет истина немая. Мало что для меня несомненно В этой жизни хмельной и галдящей, Только вера моя неизменна, Но религии нет подходящей. Мольбами воздуха глашая, Мы столько их издали вместе, Что к Богу очередь большая И столько стонов лет на двести. Душа моя безоблачно чиста, И крест согласен дальше я нести, Но отдых от несения креста Стараюсь я со вкусом провести Чтобы нам в аду больней гореть, вдобавок бесы, истязатели заставят нас кино смотреть, на что мы жизни наши тратили. Мы славно пожили на свете, и наши труды не пропали. Мы сами связали те сети, в которые сами попали. Волшебно, как по счету раз-два-три, и без прикосновения чьих-то рук, едва мы изменяемся внутри, как мир весь изменяется вокруг. Душою ощутив, как мир прекрасен, Я думаю с обидой каждый раз. У Бога столько времени в запасе, Чего ж Он так пожадничал на нас? не здешних ветров дуновения, Когда повеет к нам в окно, Слова «Остановись мгновение» Уже сказать нам не дано. А вдруг устроена в природе совсем иная череда? И не отсюда мы уходим, а возвращаемся туда. Загадочность иного бытия томит меня, хоть я пока молчу. Но если стану праведником я, то перевоплощаться не хочу. Игра ума, фантом и призрак из мифотворческой лапши. Душа болит. Хороший признак сохранности моей души. Напрасно ищет мысль печальная пружины, связи, основания. Неразрешимость изначальная лежит в узлах существования. Любую разобраться, если строго, И в жизни современной, и в былой, Идею о добре помять немного, И сразу пахнет серой и смолой. Я спокойно растрачу года, Что еще мне прожить суждено? Ибо кто я, зачем и куда, Все равно мне понять не дано. Для тяжкой тьмы судьбы грядущей Лепя достойную натуру, Творец в раствор души растущей Кладет стальную арматуру. Меняется судьбы моей мерцанье, В ней новая распахнута страница. Участие сменив на созерцание, Я к жизни стал терпимей относиться. Я с радостью к роскошному обеду зову, Чтобы обнять и обласкать того, Кто справедливости победу в истории Сумеет отыскать. Увы, в обитель белых крыл Мы зря с надеждой пялим лица. Бог, видя, что он сотворил, Ничуть не хочет нам явиться. Мольба слетела с губ сама, И помоги, пока не поздно, Не дай Господь сойти с ума и отнестись к тебе серьезно. Создатель собирает аккуратно наш дух, как устаревшую валюту, и видимые солнечные пятна — те души, что вернулись к абсолюту. Задумано в самом начале, чтобы мы веселились нечасто. Душа наша — орган печали, а радости в ней — для контраста. В моей душевной смуте утренней, в ее мучительной неясности, таится признак некой внутренней с устройством жизни несогласности. Пылал я страстью пламенной, встревал в междоусобие, сидел в темнице каменной. Пошли, Господь, пособие. В людях есть духовные несходства, явные для всех, кто разумеет. Если в духе нету благородства, то не из души он тухло веет. Я уже привык, что мир таков, Тут любил недаром весь мой срок, Я свободу, смех и чудаков, Лучшего творец создать не мог. В духовной жизни я такого Наповидался по пути, Что в реках духа мирового Быть должен запах не ахти. Большим идеям их гонители и задуватели их пламени всегда полезней, чем ревнительные и караульные признамени. Идея, когда образуется, должна через риск первопутка пройти испытание улицей, как песня, как девка, как шутка. Мне кажется, что истое призвание, в котором Божьей искры есть частица, в себе несет заведомое знание назначенности в ней испепелиться. Есть и в Божьем гневе благодать, ибо у судьбы в глухой опале многие певцы смогли создать лучшее, что в жизни накропали. В заботах праздных и беспечных Высоким пламенем горя Лишь колебатель струн сердечных Живет не в суе и не зря. Своё, оглядев бытие скоротечное, Я понял, что скоро угасну, Что сеял разумные, добрые вечные Я даже в себе понапрасну. В мороке будней непробудной азарт опасности влюбленность даруют нашей жизни скудной сок, полноту и накаленность. Не так баламутится грязь и легче справляться с тоской, когда в нашей луже карась поёт о пучине морской. Я не знаю, не знаю, не знаю. Мне бы столько же сил, как незнание. Я в чернила перо окунаю Ради полного в этом признания. Что для нас головоломка, Духом тайны разум будет. Очевидно, для потомка Просто школьным курсом будет. Все звезды, может быть, гербы и свастики, Всего лишь разновидности игрушек, Лишь гусеницы мы и головастики Для бабочек нездешних и лягушек. Живя в дому своем уютно, Я хоть и знаю, что снаружи все зыбко, Пасмурно и смутно, но я же не врач, житейской стужи. Я так привык уже к переу, что после смерти верю в чудо, Творец позволит мне игру слова смесительного блуда. Куда б от судьбы не бежали, покуда душа не отозвана Мы тёмного текста скрижали, читаем в себе неосознанно. Работа наша и безделье, игра в борьбу добра со злом, Застолье наше и постелье одним повязаны узлом. Для плоти сладко утомление, Любовь, азарт, борьба, вино. Душе труднее утоление, Но и блаженнее оно. Былые забыв похождения, Я сделался снулым и вялым. Пошли мне, Господь, убеждения, Чтоб, мучаясь, Я изменял им. Великой творческой мистерией Наш мир от гибели храним. Дух торжествует над материей, Она господствует над ним. Вражда племен, держав и наций, Когда исчезнет на земле, То станут ангелы слоняться, По остывающей зале. Я не считал, пока играл, оплатит жизнь моя и те долги, что я не брал, и те, что брал не я. Хоть я постиг довольно много, но я не понял, почему, чем дальше я бежал от Бога, тем ближе делался к нему. Спасибо Творцу, что такая дана мне возможность дышать. Спасибо, что в силах покая запреты его нарушать. Под шум и гомон пьянок сочных, на краткий миг глаза закрыв, я слышу звон часов песочных и вижу времени разрыв. Всем смертным за выслугу лет Исправно дарует Творец Далекий бесплатный билет, Но жалко в один лишь конец. Спасибо за безумную эпоху, За место, где душа моя продрогла, За вечности ничтожную ту кроху, Которой мне хватило так надолго. Как одинокая перчатка, живу, покуда век идет. Я в Божьем тексте, опечатка, И скоро Он меня найдет. Глава восьмая На свете ничего нет постоянней, Превратностей, потерь и расставаний. Еще нас ветер восхищает, И море волнами кипит, И только парус ощущает, Что мачта гнется и скрипит. Давеча столкнулся я в упор С некоей слишком интересной. В душах наших пламя и задор Связаны с упругостью телесной. Уходит засидевшаяся гостья, а я держу пальто ей и киваю. У старости простые удовольствия, теперь я дам хотя бы, одеваю. Забавно в закатные годы мы видим душе в утешение свои возрастные невзгоды, как мира вокруг ухудшение. В толпе замшелых старичков уже по жизни я хромаю. Еще я вижу без очков, но в них я лучше понимаю. Совсем не зря нас так пугает с дыханием жизни расставание. Страх умереть нам помогает переживать существование. чтоб не торчали наши пробки в бутылях нового питья, выносит время нас за скобки текущих текстов бытия.